ну я за Варенькой ухаживать, а потом и муру с ней на розовую разводить. Баршня не препятствовала. Начались пожатия ручек, затем дошли тайком до урывками и до поцелуйчиков в щечку, а и на росы в губки и струбе обыкновенной «Сами чай знаете». Рассказчик засмеялся. Начать свадьбы у меня у меня не было. Ну, так, господи, невинную любовь пойду и Как-то... В одно из воскресеньев, после обеда, папенька ее отдохнуть по обыкновению мог. Маменька по хозяйству пошло сестры тоже куда-то разбрелись. И остались мы с Варенькой в гостиной вдвоем. Ну, значит, я сейчас поближе подсел, бабы разные разводить начал, да и наклонился к ней, поцеловал ее. Поцеловал сладко так, как теперь помню. В это время маменька в дереве. Я была... Отскочить от Вареньки хотел. Тут, ну, тут не пускают что-то. А это я свою цепочкой за пубовицей Варенькиного платья зацепил. С ноги накрыли. И этот же вечер жених он был объявлен, а через месяц женился. Сначала я поселился у ее родителей, а там через полгода с небольшим штатное место получил, и мы уже завели свое хозяйство. Вот... Так тридцать шесть лет с моей Варварой Сергеевной и живу. Так, как дай бог всякому в мире ладу и счастье. Вот, ну, господа, цепочка-то. Маменька-топоковница точно напророчила. Имени счастья счастье принесла мне. от того я и не расстаюсь с ней, хотя и не модная, закончил свой рассказ Андрей Афанасьевич. Теперь чья очередь? — раздались голоса. — Этот черед надо будет отложить, — заметил блондин. От того, во-первых, что интереснее сказали по ночи ждать, во-вторых, хозяину попадать в покое. а в-третьих, дождь перестал. Погода на самом деле прояснилась. Гости поднялись из-за стола и, распростившись с хозяином, отправились на вокзал к девянатичасовому поезду, рассуждая дорогой на тему только что слышанного рассказа. Брак по сердцу. Совершенно невероятное приключение. Барон Карл Федорович Фон Крафт, молодой человек, подающий блестящие надежды. Выпущенный не так огромного из одного фигурованного учебного заведения, он поступил на службу в один из многочисленных петербургских департаментов. Он привязал его питомцы привилегированных заведений не потребляются на черную канцелярскую львоту. Одни обыкновенно сперва состоят, а сразу заведуют. Карл Федорович теперь состоял. Рекомендованный своему непосредственному начешеннику одним из товарищей последнего, дальним родственникам Карла Федоровича, он был обласкан его превосходительством и даже принят в дом следовательно, Ера его при небольшом с его стороны умении была обеспечена, а умение нашему барону будем занимать. Искамбье он мечтал о карьере, и между товарищами выбирал лишь сыновей влиятельных и сыновитых родителей. Он делаться и другом, и через них попал в центр высшего петербургского света, куда он легко пробраться даже бароном, особенно при том недостатке, которым к несчастью обладал Карл Федорович, он был беден. очень наш Берман и тут умел жить. С помощью тех же товарищей ему был открыт кредит, которому он в надежде на карьеру выгодным женитьбу и пользовался широко. Все шло как по маслу, но туча надвигалась. Павел Николаевич, обалдуй за начальник Карла Федоровича, мудрец, Жил своей единственной дочерью Александры Павловной, красивой 19-летней брюнеткой, с год как кончивший курс института, дотейшей невестой Петербурга. Ходили случаи, что за ней отец дает полмиллиона, и слухи эти, из-за колоссального состояния обалдуния Загоринского, не были неправдоподобны. При дочери жила компаньонка, девушка до 30 имевшая, если верить доходившим сплетнам, большое влияние на старика. мария Николаевна шейны так называли эту компаньонку, жила в доме Павла Николаевича до выхода его до дочери из института в качестве домоправительницы и вслед за этим преобразилась в компаньонку. Абдузия Горянский несколько раз пытался выдать ее замуж за кого бы своих подчиненных, но безуспешно. Марья Николаевна была разборчим, не хотела расстаться со своим тепленьким местечком. Блестящий барон покорил, однако, сердце этой перезрелой девы. Она, видимо, к нему благоволила. Старик заметил это, но барон был подчинен непривидированный, ему нельзя было приказать жениться. И обалдой Заглянский его ждал. Несколько раз он как бы скользко замечал барону что за Мара Николаевна 25 тысяч приданного. Но тот, видимо, не понимал или старался не понимать этого намека. Павел Николаевич не переставал надеяться и радушно принимал Карла Федоровича, который бывал у него доме без... просто почти ежедневно. Ну что ж, влекло барона? Не компаньонка, он летел выше. Помимо преданное хорошенькой дочке Павла Николаевича, была для сильнейшим магнитом. Александра Павловна тоже не была глуха к исканиям барона, и ними завязался роман в легком жанре. Облюбленная парочка, насладившись всеми плутоническими прелестями любви, начала мечтать о браке. Ну, как быть? Учитывать на согласие отца нечего было и думать. Несмотря на неизмеримую любовь к дочери, он никогда не Филсон на баклио с молоченовым бедняком. Баронство Кэрол Федоровича тоже много значил в глазах Абалду и Загоянского. Все это молодые люди знали. Но на романтическое бегство векосветская красавица не соглашалась, хотя это слишком шокинг. Жбёные страдали Барон ходил как водопущенный, чувство любви, жаждался гимнея, увеличивались в нем чувством должника, преследуемого своими кредиторами. В таком -то состоянии Карл Федорович совершал раз свою обычную прогулку по Невскому. «Барон, вы это?» — раздался чей-то голос. Карл Федорович обернулся и на ступенях входа к Доминику Уйдал своего старого знакомого и приятеля Сергей Иванович Доброволина и вошел с ним к Доминику. Сергей Иванович велел подать себе водки и кулебяки, оборван чашку кофе и сладкий пирожок. После обычных расспросов Карл Федорович рассказал Сергею Ивановичу историю своей любви и беспокоящие его разрешение вопроса «Как быть?». Невеста, конечно, была скрыта. «Очень просто», — заметил Сергей Иванович, он был большой делец. «Она может выйти замуж, не выходя из своего дома, и даже в тот момент как бы сидеть с отцом за чаем». Барон вытаращил глаза. «Надо достать бумаги невесты, конечно, с ее согласия», — продолжал развивать свою мысль доброволен. «А с ними всегда можно найти подходящую особу». Которую вститься за известную плату, пойти под венец и расписаться именем и фамилией, значащимися в многих невесты. Настоящая невеста спорить против брака не будут. Отец лишится на скандалы, все будет обстоять благополучно. Барона этот план поразил «А согласитесь вы помочь мне в этом деле?» — вкратчиво спросил он доброволенно. — Отчего же, — отвечал тот, — особую я вам найду рублей за триста. — Привезите бумаги. Барон записал адрес доброволина, ему дал свою карточку, и они расстались. В этот же вечер Карл Федорович передал план доброволина Александре Павловне. Та после долгих колебаний и упрашиваний со стороны барона согласились, но чтобы добыть бумаги, надо было довериться и Марье Николаевне, Это взялась устроить сама Александра Павловна, ручаясь за успех. Она мне очень предана, да и к себе тоже благоволит. Она согласится, уверенно заметила она. Барон был в восторге. На другом день утром он управлялся к доброволевым, отвез ему триста рублей и просил найти особу. Особа была найдена. В то же время в доме обалдун Загорянского происходили следующие сцены марья николаевна выслушав призму и просьбу Александры павловна согласилась это страшно рисковано ваш отец жив со свету ни в чем не могу отказать вам девушки упали друг другу в объятия через несколько времени марья николаевна была уже в кабинете старика в коротких словах она изложила ему план его дочери и барона ккркнул оббалдусь загонский и начал ходить по кабинету несколько минут продолжалось молчание хочешь быть с айфон крафт остановился вдруг перед марью николаевной я покраснела. старик понял положи конверт вместо бумаг дочери свои влюбленные рассеянны все остальное отвечаю я заметил он марья николаевна вышла запечатанный конверт с бумагами мы вручил барону александрой павловны вечером того же дня Барон уехал от Балду из-за ранее обыкновенного, крепко пожав на прощание руку Марьи Николаевны. Та скромно потопил глазки покраснела. Карл Федорович помчался с Бравлиной, вручил ему пакет, а также и свои бумаги. Тот объяснил, что свою бы можно сыграть даже завтра. «Свидетелями будут я и трое моих приятелей», — добавил Сергей Иванович. «Завтра так завтра», — решил со смехом барон и попросил добровольно завернуть к нему завтра сообщить назначенный час. На другой день в шесть часов он был в церкви, где невеста, молоденькая, миловидная брюнеточка и Доброволин с приятелями дожидались его. Все было кончено. За бумагами пришлось заехать через несколько дней дня через и барон получил извлекаться назначение его в одну из приволжских губерний лекар сначала поразил его но обдумав он решил что тем лучше теперь есть предлог потребовать свою жену самодовольно сказал сам себе барон нужно сделать это и наличи продолжал он соображать и взглянул на часы ладно первый час когда оббалдуй за бывает дома федорович заехал получить бумаги и прямо отправился к тестью. «Да, <смех> вашим назначением встретил его начальник. Благодарю вас. Но я желал бы выехать к месту моего служения с моей женой», — твердо произнес барон. «Кто же вам мешает, если вы женаты, чего я не знал?» Впрочем, удивился обалдуй Загорянский. «Да, я женат недавно, и жена моя живет». «В вашем доме?» — продолжал Брон. «В моем доме?» — как бы недоумевал Павел Николаевич. «Да, вот доказательства!» Брон пробовал бумаги, обалдуясь за Горянскому, который развернул их и начал просматривать. «Вы женились, милый?» «Без позволения начальству и даже тайно меня своего хорошего знакомого. А ведь не был бы ничуть против этого брака». Карл Федорович не ожидал, он был потрясен. «Простите, на любовь!» — шептал он. «Что тут прощать? Дело не поправишь!» — заметил обалдуй Загорянский и позвонил. Вошел лакей. «Попроси да. сюда, Марья Николаевна!» — приказал он ему. Через несколько минут Марья Николаевна вошла в кабинет. «Стыдно, судары, не медь тайны от вашего благодетеля. Почти отца!» обратился к ней Абалдуй Загарянский. «Барон сейчас знал мне, что он недавно тайно обвенчан с вами». При последних словах Абалдуй Загарянский подошел к незгораемому шкафу и опер его. «Вот ваше преданное!» «Двадцать пять тысяч!» продолжал он, подавая сверток ценных бумаг. «Бог простит вас, как прошли...» «Может ли отправляться с вашим назначение в эсскую губернию». Барон стоял и слушал в полном недоумении. «Но я женат». «На Марии не успели, наконец, ставить он свое слово. «Как? А это что?» И генерал подал ему бумагу. Федор Карлович взглянул и обомлел. «Это метрическое свидетельство девицы из дворян Марии Николаевны Шириной» с надписью о том, что она получена первым браком с бароном Карлом Федоровичем Крафт. Барон в крови закусил себе губы и злобно посмотрел на свою супругу, стоявшую с опущенной головой и со свертком процентных бумаг в руке. Через некоторое время молодые отправились в эстскую губернию. Я сделал, что мог. Дело сделано, путь выбран, и как ни тернистом, но по нему идти приходится. Николай Гейнса Судьба всегда был в жизни, потому что имеет особенность быть и посмертной. Ее необъяснимая, неуловимая и непредсказуемая загадка, особенно если это судьба человека творческого, оставившего после себя художественное наследие. Сколько раз бывало в истории, что кумиры, при жизни которых публика следила за каждым их словом, безвозвратно тонули в водах нескончаемые леты, и наоборот, сколько раз бывало, что непризнанные современниками личности – обозводились потомками в ранг гения. И все же, где там, на небесах, есть, вероятно, силы, бельдущие справедливость. Хотя нашим земным мигам нужны с опозданием. Когда сто лет назад известный столичный книг торговец Коресов говорил «Теперь я знаю только двух писателей, у которых идут книги, это Лейкин и Гейнса», то всем каждому было ясно, о ком он говорит, об авторах самых читаемых публикой книг. И когда в 80-х годах прошлого века в называемом Лейкиным юмористическом журнале «Осколки» стали под разными псевдонимами появляться Фильетон и Чехова, то никому в голову прийти не могло, что Чехов станет великим, а Лейкини, короля вскоре запутан. Но странным образом все как-то перевернулось, изменилось, и почти целое столетие имена Аликина и Гейнца были преданы заведению, книги их не переиздавались. Сейчас, слава богу, Николай Эдуардович Гейнца оживлен. Его произведения возвращены в культурный обиход, в чем вы, уважаемые читатели, убедились – держа в руках данный семитомник. И, значит, есть смысл хотя бы кратко сказать о нем, кто же он, автор только что прочитанных вами романов, о том, как жил он, как творил, как сам относился к собственному труду, как этот труд оценивали другие. Московскую семью Геннется, с которой в 1858 году родился будущий юрист и писатель, вполне можно отнести к тому культурному дворянскому сфору, мать урожденная дворянка, который зачастую имел отечество хорошо образованных и воспитанных граждан. Мать достаточно много времени уделяла ребенку, формируя круг его эстетических интересов. Значительнее было и влияние отца, который хорошо знал музыку, поскольку преподавал ее. А уволчительное отношение к чтению, бытовавшее в семье, позволило ему, гейнца, с ранних лет познакомиться с лучшими образцами отечественной словесности. Сам он впоследствии неоднократно вспоминал о том неизгладимом впечатлении, какого произвел на него роман «Князь Серебряный». Одно из таких воспоминаний. По стране случайности первую, прочтенную мною в раннем детстве и, хотя смутно, но понятной книгой Был исторический роман графа Алексея Толстого «Князь Серебряный», сдвинетый в свое время, не утративший, впрочем, и не своих достоинств ни по красоте и образности языка, ни по картинности и элитности изображаемой эпохи и действующих лиц. И до сих пор считаю этот роман лучшим русским историческим романом. Есть ли тому причина соединения с ним Господом безмятежного детства и светлого дневности, или же с этим согласятся большинство читателей, я высказываю лишь свое личное мнение. Живо помню я, хотя этому прошло уже много лет, произведенное эту книгу и на меня впечатление. Отброшены были игрушки и другие детские книги. Я читал и перечитывал излюбленный роман впервые заставил работать мою фантазию, работать до болезненности, до бреда. Он же впервые вложил в мою детскую мысль и сделаться писателем. сослужил ли он мне в последнем случае хорошую или плохую службу, судить, конечно, не мне. Не забудем, что это признание было сделано уже известным маститом, прозаиком, автором собрания сочинений, каковым он стал лишь к последнему десятилетию прошлого века. А до этого? До этого, как и значительная часть молодых людей его сослово, Гейнце окончил гимназию, и, выйдя из нее, поступил в Московский университет, медический факультет, а, пройдя полный курс обучения, полностью посвятил себя юридическому поприщу. Собственно, с этого момента и начинает в Гейнсе-юристе свою подспудную, хпотливую работу Гейнса-писатель. Вот внеявную, которую обычно находит выражение в тут же появляющемся тексте, а невидимую, может быть, неощущаемую самим человеком. Однако ж наблюдение фиксируется, бытовые ситуации запоминаются, встречи осмысляются и анализируются. Читателя, знакомого только с насыщенными фактурой и историческими романами Гейнса, может поначалу увидеть обилие в его творчестве произведений на уголовно-бытовые темы, но, зная биографию Прозавика, понимая, что это вполне логично и закономерно. Десять лет государственной службы с 1875 по 1884 год когда довелось быть и адвокатом и судебным следователем и присяжным поверенным и товарищем губернского прокурора Енисейской губернии. Да и столько наблюдений, что удивительно было бы другого не обнародовать их. И ведь за исключением короткого времени, проведенного в кабинетах Министерства юстиции, Гинцеп почти все десять лет был именно деятельным юристом, Многие месты по России принимал участие в разнообразных судебных процессах. К этому надо добавить его темперамент, работоспособность, дотошность и внимание к деталям. Читатели 80-х годов прошлого века сразу обратили внимание на очерки и рассказы, подписанные невидимой по камин фамилии Легенца, и напечатанные в ранге «Московском леске «Русской газете» и других изданиях. Ибо видно было, что автор не выдумывает, не фантазирует, а пишет о том, что сам доподлинно знает, что сам пили или в какой-нибудь случай наблюдал лично. И не случайно самую первую книгу Николая Гейнса можно назвать документально-художественной. Это кроется даже в ее названии «Петербург» и Сибирь, очерки и рассказы о жизни северной столицы и страны изгнания. Впрочем, и сам Автор уже в 1898 году, будучи признанным и самочитаемым прозаиком, откидывая критическим да даже слишком критическим взором свое творчество, признавал, переходя к бытовым романам, я должен сказать, что часть их есть результат моего непосредственного наблюдения над жизнью, В уже некоторых положены доставшиеся мне случайные или переданные лично их авторами записки, забавшие в память эпизоды или сцены исслышанного. В медиа подставку, когда был было разорваться между государственной службой и писательством, Гейнце всецело отдается литературному труду, который становится для него не только ощутимым материальным подспорьем, Ну и позволяет, наконец, в образной художественной форме выводить вот. все то, что годами накапливалось, обрабатывалось, отшлифовывалось в сознании. Его даже не очень интересует форма произведения, язык, сюжет. Хочется лишь одного – успеть сказать, сказать, сказать. Планитости и работоспособности генца можно лишь поражаться. Завидовать не станем, кто завидует кто не знает, сколько бессонных ночей и утраченного здоровья стоят за каждым романом. Публикации его, не повторяющие одна другую, появляются едва не в десятке популярных изданий, таких как «Петербургская жизнь» и «Луч», «Петербургская газета» и «Гражданин», «Петербургский листок» и «Звезда», «Друг женщин» и «Сын Отечества». Агинь и тематикой первых романов Николай Гейнца сумел добиться того, что удается далеко не каждому литератору, приучить публику к своему творчеству, к своему имени. Причина – владение тайнами интриги, психологическая достоверность, использование юмора, живописность. Тем более, что во многих романах использованные узнаваемые материалы, нашумивших в то время судебных процессов, которые были на слуху, о которых с на каждом углу. Давайте вчитаемся хотя бы в лишь названия некоторых романов Гейнса той поры. «По трупам», «Чудовище XX века», «По колено в крови», «Женский яд», «Золото, вино и женщины». Не правда ли? Очень даже современное названия, теперь в пору нового очередного интереса к детективу, Побудные названия бросаются в обложки едва ли не каждой третьей-четвертой книги. Да, эти романы были широко читаемы, популярны. В них, безусловно, было все, что способно привлечь и привестить публику от коллизий до юмора. Но сам автор отнюдь не заблуждался насчет этого вида творчества. «Звездная болезнь» — не его удел. И потому, прежная и отсекая критику, он признавался — Я должен откровенно заявить, что, по моему мнению, в большинстве этих произведений отсутствует кисть художника. Это исключительная работа фотографа и даже фотографа-любителя, выпускающего из своей мастерской отпечатанные снимки без ретуши, не говоря уже о тонкой отделке. Снимки явные. именно таковы, какими отразились на фотографической пластинке при посредстве хорошего объектива. Вышли все морщинки в лица, малейшие шероховатости кожи, портрет визин, но не ласкает глаз. Во всех бытовых рамах я рисовал порог, как он есть, не прикрашивая и не идеализируя. И надеюсь, что, несмотря на реальность часто грубых чувственных сцен, я не перешел границы. И, главное, не соблазнил никого на подражание но быть может, грубый снимок с разъедающих наше общество нравственных язв заставил задуматься читателей и читательниц и подостерег их от рискованных шагов на жизненной дороге. Если я хотя бы в единичном случае достиг этой цели, то, да. сдается, мне не могу поставить и это в некоторую себе заслугу. Согласитесь, достаточно самокритичная оценка. Увы, подлинных мы не слышим от авторов, совместных детективов и только детективов. Сейчас у нас все поголовно самоталантливы. Гейнса не из самого ничуженика кейтства называл свой труд скромной литературной деятельностью, а себя ремесленником журнального цеха. Стараясь быть беспристрастным в самооценках, он как умный и хорошо образованный человек прекрасно отдал себе отчет в том, каких высот достигла отечественная славесность к концу прошлого века и потому реально определял свое место в ней, однако доступными ему средствами. И на материале, которым он владел едва ли не полнее прочих в то время, Гейнса старался не развлекать публику, а воспитывать и предостерегать мы делаем с напутника которымим читавшие его бытовые романы однако ее тем более не думаешь роман фотография как сам геййнса называл свои бытовые произведения и постоянный успех поскольку заполнял свободную общественную нишу И слава богу, что эти романы писал профессиональный юрист, знающий тонкости дела. В конечном итоге внимательный человек мог подчеркнуть и реальную пользу. Тем более, что фантазия, вымысел не были в бытовой прозе Гейнса преобладающими. Ведь еще о первом своем большом романе «В тени адвокатуры», написанном в 1888 году, Николай Эдуардович писал, что сама жизнь порой является автором таких драм, до которых уму человеческому и не додуматься. А в предисловии к роману «Герой конца века», продолжением которого стал современный самозванец, Генци и вовсе предельно акцентирует читательское внимание на том, что это не вымысел что оба произведения составлены по запискам известного интернационального авантюриста Савина. Роман совершенно чужда личная фантазия автора. В основу его положены отданные в распоряжение автора записки Савина, введенные почти в форме дневника. Записки эти были подарены Николаю Гинсу, сопровожнувшему его по Сибири штабс-капитану Угарской конвойной команды Ранчевскому, от которого через третье лицо поступили в собственность редакции газеты «Свет» Филиппов, который и помещен был этот роман «Хроника». Жизнь и правда, бьющая в каждой строке этих записок, названных самим Савиным исповедью, не давали автору нравственного права украшать их плодами фантазии. Так что, как видимо, не столько надумывались слезами читателей Гейнса, хотя, безусловно, привлекало их в романах не только фактура, но и авторское отношение, и язык. Все то, о чем в ведомости» писали. В то время, как ее собратья по перулись поразить воображение читателей кровавыми ужасами и нелепостью коллизий, у Гейнса в романах было и обличение, и юмор и фантазия. Однако, как бы ни были известны и читаемые бытовые романы Николая Эдуардовича Гейнса, не устанем вас автором переоценивать их значение Потому что истинная слава Гейнса это слава исторического писателя, создавшего такие замечательные произведения, как Малтас Куратов, Аракчеев, Князь Тавриды, «Кроновый рыцарь», «Гималисимус Суворов», «Людоедка», «Дочь Петра Великого», «Судан Дни Великого Новгорода», «Первый русский самодержец». Увлечение исторической темы уховут корнями в детство писателя, о чем сам он неоднократно говорил в путь воспоминания о князе Серебряном. Но поистине осознанной страстью должно стать увлечение, чтобы пронести через десятилетия, через всю жизнь. Детство сменило юность. Роман Алексея Танцова все продолжал оставаться в Мавею настольную книги, но породил уже более серьезный интерес к изображаемой в нем эпохе, полной захватывающего драматизма положений. Достаточно уже разработанные русскими историками все же продолжающей оставаться загадочной личности грозного царя, не темному до сих пор институту опричнены и характеру печальной памяти исторического деятеля того времени, любимца царя, почти ставшего мифическим злодея Малюты Скуратова. Я с интересом, хотя и в качестве дилетанта, стал изучать эту эпоху. Естественно, что, задумав искренней литературной деятельности перейти от бытового романа к историческому, я посвятил мне первый опыт именно этому периоду русской истории, как естественно то, что некоторые, хотя весьма немногие места этого романа написались под впечатлением старого друга детства, романа графа Толстого. Но сколь сильными не оставались бы стремления, увлеченные, желания, сами по себе они вряд ли помогли бы даже столь энергичному и деятельному человеку, как Геймце, реализовать замыслы, ибо произведение обретает полноценную полнокровную жизнь, быть обнародованным, напечатанным. Здесь, в судебе Николая Эдуардовича Гейнса и его романов, немалую, а во многом и решающую роль сыграл предприимчивый издатель газеты «Свет», владелец типа литографии в Невском проспекте «Коров». Активно печатаясь во многих изданиях со временем публикации первого большого романа с 1888 года, Гейнце все более и более примыкает к редакции света, а спустя годы становится и редактором этой газеты, всецело посвятив себя журнальной деятельности. Как человек деловой, издатель Комаров связ что исторический писатель Гейнце во всех отношениях более ценен, чем Гейнце, автор уголовно-бытовых романов. Игорь интерес публики к истории, к прошлому, постоянен. В данном случае мы имеем перед собой то нечастое, но счастливое совпадение, когда устремления и интересы двух человек гармонично взаимодополнялись. С этого времени исторические произведения, принесшие затем автору заслуженную славу, Гейнс опечатывает «Инн в свете». Для того, чтобы представить себе читательскую аудиторию и размах предприятия, Надо сказать несколько слов о газете. Ежедневная экономическая, политическая и литературная газета свет была тут ну, самая распространенная в России, поскольку одних лишь подписчиков имело до 70 тысяч, но газета имела еще и ежемесячное приложение романов. То есть регулярно раз в месяц по подписке читатель мог иметь отдельный роман выдающегося современного русского или иностранного автора. Так вот, на березовой обложке одного из приложений, первый пункт за 1898 год, где Аракчеев, И было объявлено, что открыта подписка на издаваемую Комаровым полное собрание сочинений Николая Эдуардовича Гейнса. Тут же сообщалось, что и издание, виду большого количества написанных автором произведений, до 500 печатных листов, будет выходить сериями. Впрочем, это собрание сочинений начнет выходить спустя десятилетия работы Гейнса в свете. А упомянули о нем Несколько нарушив хронологию рассказа, вот почему. Как уже говорилось, практически все исторические произведения Гейнса предварительно печатались в газете. Да еще в газете с таким тиражом. Сыновательно, читатели прекрасно знали и сами романы, и все их недостатки. Но, тем не менее, каждая отдельная издание тут же раскупалась. И, надо сказать, любой из романов Гейнса выдерживал два-три издания. Уникальная популярность аналогов, которой не так уж и много, если окинуть взором билетристику того времени. Готовое Комаровское собрание сочинений как результат 17-летнего труда, Гейнса случайно в предисловии больше всего места отводит рассказу о том, как писал он роман о «Малюте с Курат-Любинском», Чтобы не пересказывать лишний раз содержание романа, а затем и содержание предисловия, дадим слово автору. Несколько слов о людей, преследованных на целях предлагаемого романа. С исходной точки у историка романической сказки я взял исторический факт, о котором наш знаменит историк Николай Михайлович Карамзин, ведь лишь несколько слов именно Суменники пишут, что Иоанн тогда же или прежде заставил князя Никиту Прозоровского утвить брата князя Василия. Такая неопределенность исторически верного известия, казалось, мне давала большой простор фантазии романиста. Центральными фигурами романа являются сам грозный царь Иоанн Васильевич, и вубимый оптичник Григорий Лукьянович Малютас Куратор Бельский. Обруженный орелом в крови личности Энна, я и стал изобразить, возможно, полную историческую правду как последнего собирателя земли русской, как первого истинно содержавшего русского царя, психическую сторону которого таким роковым образом в конце его царствования повлияла гигантская работа в укреплении власти и борьбы со своевольным боярских родов, среди которых были уже бы традиции удельного периода. Грозный царь, по моему крайнему разумению, и со, с одной стороны великим преобразователем России, предтечью другого гениального исполина на русском престоле Петра Великого, а с другой наглядным доказательством верности правила современной психологии, что гениальность тесно граничит с сушествием, тем ближе что он был одержим роковой болезнью большинства великих людей – эпилепсией, и тщательно отметил этот царский недуг. В мифическом образе царском любимца Манута Скортова Не старался отыскать человеческие черты, бесследно исчезнувшие за темными красками, наложенными на него народными преданиями истории, и историей не объяснить ему выходящие из ряда вонды в то суровое время зверства угрызениями совести, надовлетворенным честолюбием и обособленным бесповоротным положением в семье и государстве. Учреждение Причнины этого нового боярства представляется мне необходимым актом при установлении русского самодержавия, неизбежным людям в борьбе с боярами-олигархами, гениальной мирою заставить их забыть былую власть, порождавшую лишь междоусобия, и склонить непокорные гордые головы перед престолом самодержавного царя. Если выбор некоторых из этих новых бояр оказался не совсем удачным, если утомленный бребую и рековую борьбу в царь подпал под влияние недостойных, то едва ли он, как государь и человек, виновен перед судом истории. Свою миссию он исполнил блистательно. Боярство было сломлено, и самодержавие укреплено настолько, что его не могло расшатать совершенно и пережитая Россией впоследствии смутное время. На самодержавной, вспаханной Иоанном Ни, сеялся имена преобразований другой русский самодержавный колосс, великий Петр. Сумел ли я провести вышеизложенные идеи, разрешил непосильно положенные в этого труда задачи, Достигли намеченных целей, пусть судят благосклонные читатели. Я посвящаю этот посильный свой труд в симком дорог монархический принцип, неразрывно связанный с современным благосостоянием России и с дальнейшим развитием и процветанием нашего дорогого Отечества. Эти последние сроки могут служить посвящением для всех моих исторических произведений. Столь большую цитату я осмелился привести не случайно, им светились не только сюжет романа и замысел автора, но во многом повеснило и тот факт, что Гейнце не преизбывался на протяжении всех лет советской власти, когда монархический принцип, понятное дело, был не в почете, и уж тем более связь благосостояния России именно с этим принципом. За неимением места и крайней необходимости не станем здесь анализировать этот и другие романы Николала Гейнса, обращая внимание на структуру произведений, на образы героев, на повторные мотивы и так далее. произведение надо читать, для того они ней написаны, а цель автора послесловия предельно проста и скромна. По крохам собрать разровненные, почти и отсутствующие сведения о Николае Эдуардовиче Гейнсе и попытаться читателю представление о жизненной и творческой биографии писателя. Однако есть, есть один момент, на котором надо кратко остановиться. Это богатейшая фактура, достоверный исторический фон, верность характеристик и событий в романах Гейнса. Относясь к ним как к произведениям художественным, построенным на увлекательных интересных фаблах, нужно, хотя и с известной долей осторожности, увидеть в них и почтить документальные биографические романы. Тем более, что все они испечатлены ссылками на источнике. Писатель очень серьезно относился к принципу исторической достоверности, считая, что его нужно лишь выстроить, обработать и так преподнести публике сухой материал архивов, чтобы он стал интересным, живым. Некоторые критики того времени даже упрекали писателя за якобы чрезмерное увлечение чужими источниками. Как человек прямой честный, Николай Гейнце всегда отвечал на подобные выпады, но чаще сам их, предваряя романы предисловиями и снабжая их примечаниями. Так об отдельном издании первого русского самодержца он писал. «Считаю своим долгом заявить, что при состоянии этого труда моего я в значительной степени пользовался сочинением Сергея Н. «Падение великого Новгорода» историческим романом XV века» изданным в Москве в 1833 году и составляющим теперь библиографическую редкость. романы этот, написанный тяжелым, вычурным языком того времени, представляет из себя богатый бытовой исторический материал, почерпнутый почтенным автором из московских и новгородских архивов. Кроме того, по мне служились исторический роман министра кукольника Иоанн III, собиратель земли русской, и шестой том «Истории государства российского Николая Михайловича Карамзина». Кстати, о щепетильности гейнца говорит и то, что, прочитав в газетах обвинения в свой адрес, построенный на якобы заимствовании, Переиздавая прочие романы, не касался первого русского самодержца и решился отдельно издать его лишь после того, как горочь несправедливой обиды потеряла свою жгучесть, а несколько друзей, которым я передал для прочтения роман сергея Н. падения Великого Новгорода», убедили меня, что вложенные в обработку этого почти сырого материала трудом сопровождаемый добросовестным указанием на источник, дает мне полного право и на дальнейшее им пользование. Тем более, что можно с уверенностью сказать, что этот роман из малоразработанной эпохи русско-московского периода, с полным драматизмом картинами истории последних дней политической жизни Великого Новгорода и не менее каким очерком быта и нравов ливонских рыцарей, прочтется читателями с интересом и пользой. Позиция автора в данном случае достойна уважения и вызывает, безусловно, доверие к остальным его романам как произведениям, содержащим проверенную фактическую основу. Работая над составлением первого своего девятитонного собрания сочинений, Николай Гейнце был поставлен достаточно сложное положение. С одной стороны, за 17 лет работы им написано около 20 бывших романов, да еще повести, драма, рассказы. С другой стороны, неудовлетворенность написана. После долгих раздумий произведения для собрания сочинений были отобраны, а вот что касается переделки, я пришел к убеждению, что не в силах этого сделать, «Исправленное» выходило еще хуже. и устанавливал первоначальную редакцию, выявшуюся из-под пера под известным настроением, которое вернуть невозможно. Я сделал, что мог. Другие сделают лучше». Николай Гейнс был очень плодовитым, очень способным, талантливым, но и очень самокритичным писателем. Даже слава, сопровождавшего его при жизни, не лишило его этой редкой и ценной черты характера. Но истинный Творец всегда неудовлетворен сделанным, совершенством для него всегда за горизонта. И здесь, думается, лучше поверить мнению публики тех сотен тысяч читателей, которые покупали книги Гейнса и зачитывались ими, которые с нетерпением ждали выхода новых романов которые в «Где свет» искали фамилию прозаика и бы знали, что написано им интересно. Размышляя над своими романами, включенными в Комаровское собрание сочинений, Николай Гейнса писал «Если я в них сумел сходить для моих читателей приятное с повезным, то есть доставил им интересное чтение», заставила впервые посмотреть или возобновить в своей памяти картины исторического прошлого «Дорогой Родины» и портреты государственных деятелей по описаниям современников, то я думаю, достигнута, и работа не является бесплодной. Считав терровский семитомник, который вы держите сейчас в руках, поняли, что раздунье над ним вполне нужно завершить Этими же, сказанными почти сто лет назад, но не устаревшими словами автора, цель достигнута – работа не была бесплодной. И слава Богу, что где-то там на небесах есть силы, отвечающие за справедливость, за талантливых работ тех, кто денно и нощно, отказывая себе в прочих прелестях жизни, И создавал то не столько для себя сколько через себя для нас нынешних иван ланкеев конец книги содержание в тени адвокатуры начало первой дорожки первой кассеты Вместе. Судные дни Великого Новгорода, начало второй дорожки, седьмой кассеты. Власть женщины, конец четвертой дорожки, седьмой кассеты. Рассказы, начало четвертой дорожки, восьмой кассеты. послесловия ей сделал... Мук. Числа четвертой дрожки девятой кассеты.